Глава 14. Москва. Проспект Вернадского. Среда. 14 июня. Полдень. Солнце сияло, будто по моему хотению. Парк увеселял зеленым глянцем, небо пышало лазурью, не тронутой ни единым облачком. А вот липкая духота не обволакивала, сдуваемая ветерком. Ленивые порывы доносили то запах нагретой листвы, то влажный дух прудов. Нос щекотали терпкие нотки болотистой ряски. Благодушествуя, я гордо оглядел будущую стройплощадку. Шустрые студенты в целинках сколачивали из досок забор по периметру огромного пустыря. От террасы дома студенты и до самого проспекта. Через год здесь вырастет громадный параллепипед из стекла, кирпича и бетона, а с краю крыши засветится розовым неоном НТТМ. Часто ракача запыхтел компрессор, короткими очередями задолбили отбойные молотки. Залязгали, опуская отвалы два мощных бульдозера. Взревели, срезая под ноль травянистые бугры и громоздя кучу глинистой почвы. На нее желтым носорогом набросился польский погрузчик. Со скрежетым гулом загреб полный ковш и победного сделал его. Погромыхивая кузовом, сдал назад новенький КАМАЗ, Облупленный ковш, щеря надраенные зубья, плавно опрокинулся, выгружая первые кубометры грунта. Самосвал качнулся на рессорах, принимая вес. "Это", послышалось довольное охмыканье. "Красота-то какая! Лепота!" поддержал я Вайткуса, улыбаясь. Рамоальдоч встал рядом и подбоченился, гордо обозревая фронт земляных работ. "А фундамент на глубину уйдёт." Сделал он вывод. «Тридцать этажей, и это тебе не баран начихал. Тридцать пять. А вон». С проспекта сворачивал трал, и красом, а сам многоколесный прицеп за его кабиной попирал гусеницами экскаватор, утянувший под себя стрелу. Толстые гидроцилиндры блестели зеркальными штоками, рисуясь в воображении, как напруженные мышцы. Взрыкивая движком, КАМАЗ отъехал, грузно качаясь на колдобинах, и в широкие ворота стройки просунулся трейлер. Студенты в одних штанах и касках забегали вокруг тяжелой техники, как мураши у дохлой гусеницы. С коротким металлическим громыханием упали подпружиненные сходни. Экскаваторщик ловко забрался в кабину ЭО-4123, и машина ожила. Зарокотала дизелем, плавно приподняла стрелу. Дрогнула, опасливо подвигаясь. Стройотрядовцы засуетились, наперебой подавая советы. Да только машинист никого не слушал. Подавшись вперед, он спустил экскаватор на землю и развернулся. Я до того загляделся на его ладную работу, что не заметил даже, как убыл трал, а его место заняла парочка камазов, церемонно ставших в очередь. Покравченко подкатывал третий самосвал. «Пошло дело!» — воскликнул Ромуальдыч. «Да, пошло. Вайт Кусули не знать. Мы с ним на пару обивали пороги высоких кабинетов, дневали в ведомствах. От Минстроя до Госбанка. Перевести миллионы в валюте с моего счета в Швейцарии помог гениальный советский банкир Корнаух. А вот дальше... СССР только-только ушел от двухконтурности и фонзирования товарами, привыкая к денежному финансированию. Систему трясло от переналадки. Хватало и ловкачей, и саботажников, но начальник Центра штаба НТТМ и его техдиректор, стиснув зубы и воинственно выпитив челюсти, сломили сопротивление номенклатуры. Выбили, согласовали, договорились, подписали и шваркнули большую круглую печать. Соощурившись я поднял глаза к небу, словно созерцая будущие этажи. Кабинеты, лаборатории, мастерские. Толпы увлеченных людей в аккуратных спецовках или в халатах, не познавших утюга, с ворохами чертежей или расчетов. У меня в голове закрутилось, зазвучала полузабытая мелодия. От чистого истока в прекрасное далёко, в прекрасное далёко я начинаю путь. — А Марта меня на пенсию гонит! — гулко захохотал Ромуальдыч, обрывая мои романтические позывы. — Сейчас! Ага. Тут вон работы, море! — Да, — с чувством согласился я. Тот же день. Позже. Москва. Улица Автозаводская. Размах сборочного корпуса потрясал. Андрею Жукову даже не верилось, что столь колоссальный объем замкнут. Главный конвейер наполнял цех гулом, приглушенным ритмичным грохотом и дробными перестуками. Лица сборщиков сосредоточены. Болтать и смолить папироски некогда. Не выдашь нормы — не выполнишь план. Не выполнишь план — принесешь домой копейки. А оно им надо. Дюха пригляделся. Лента подачи на зеле, напольного типа. Здесь тележки перемещались по направляющей рельсе, а вверху, под потолком, двигались подвесы. На них слегка покачивались задние и передние мосты в сборе. На конвейерной ленте выстроились микрогрузовики «Зеланд», бескапотные, с откинутыми кабинами. Маленькие да удаленькие. Тонну груза перевезут запросто, а бензина потратят чуть. «Зелантов» разбирали в лед, как горячие пирожки на зимнем вокзале. Никакой председатель колхоза, если он настоящий хозяйственник, не стал бы гонять здоровенные 130-е ради ящика гвоздей или бедона с молоком. Но приходилось. А что делать? Не на горбу же переть. А Зеланд в самый раз. «Любуешься, студент?» — громко сказал начальник смены, кряжистый мужичок с забавным венчиком седых волос, обрамлявших блестящую лысину. «Ага». Андрей живо обернулся. «Здрасте, Илья Трофимович!» Начсмены кивнул и пожал практиканту руку. «Я слышал, ты в таксопарке работал?» – прищурился он. «Подрабатывал?» «Нормально, сам таким был», – бегло улыбнулся Илья Трофимович. «Отучишься? Приходи, мастером возьмем. Поработаешь с годик, оботрешься, покажешь себя, выше двинем. Да не думай, у нас инженеры и по 400, и по 500 получают». «Мы теперь сами по себе, под министерскими не ходим». «Ага. А женишься и квартиру дадим», — залихватски подмигнул он. «Как раз дом на Бакинской заложили. Так что любуйся, студент. Голова у тебя на плечах есть, и руки откуда надо растут. Так что...» «Эй!» — всполошился начальник. «Паша, куда ж ты кузов пихаешь? В заказе фургон». «Так подали бортовой». Заныл белобрысый парень с роскошным чубом. «Подали!» — сердито передразнил Трофимыч. «А думать кто будет? Пушкин? Заменить немедленно!» Дюха с удовольствием следил за Пашкиными метаниями. Коллеги посмеивались над недотёпой и ощущал некое притяжение к этому месту, к этим людям, ко всему исполинскому организму автозавода. Зиловские корпуса дышали горячим воздухом, пахнущим окалиной. По ним сновали сильные и слабые токи, и в их биении чувствовался почти живой пульс. «Инженер, это звучит гордо», — сожмурился Жуков. «И квартира своя». «Когда женюсь...» Вспомнив Зиночку, Дюха мигом заулыбался, светлее умиляясь. «Воистину, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше». Полные благих мечтаний и надежд, практикант замаршировал в заводу управления. Вторник, 20 июня. День. Южно-Китайское море. Борт БПК Ташкент. Острый форштевень лихо разваливал прозрачнейшие волны, чей цвет гулял от светлого берила до насыщенного топаза и прочих драгоценных каменьев. Старшина второй статьи Гирин независимо усмехнулся. Плавали, знаем. Насмотрелись на эти южные воды в Досталь, все их переливы изучили в приглядку. То ли солнце так океан просвечивает, то ли что. Иван покачал головой, вспомнив, как ворчал, завидев цветные фотки в книге Синкевича про экспедицию Нора. «Да ну нафиг!» — фыркал. «Ну не может же обычная вода колыхаться чистым изумрудом! Реальная действительность оказалась куда чудеснее красочных снимков!» Он и Атлантику повидал, и Индийский океан. Теперь вот в Тихий вывернули, курс на север. Когда Фрол предложил вместе переводиться на новенький Ташкент, Иван заколебался поначалу. Ему-то служить осталось всего ничего, а тянуть лямку на Сейшелах — все равно, что стоять на посту у райских врат. Лазурное небо, синий океан и белый песок. Картинка. Но каплей, видать, хорошо изучил личный состав — И коварно, как бы мимоходом добавил, перегнать надо бы пока. <къем> в Камрань. Разумеется, Гирин мигом согласился. Это ж почти что кругосветка получается. Во, на фоне Никитин за три моря хаживал, а его земеля, Ваня Гирин, за три океана. О как! Нет, поначалу, конечно, струхнул. Все-таки новый корабль, новые системы и новый экипаж. Однако беспокойство слилось мигом, как волна в шпигаты. Команду Ташкента со всех флотов набирали, и у пока считай, это первый поход. Братва еще, наверное, не перезнакомилась по-хорошему, и уж точно не сплавалась. Вон тот матросик, как его, Аркаша, все как есть расписал. Как они из Севастополя вышли, как в Тартусу заходили, долго на Сокотре стояли. И дико завидовали, что не поспели к перевороту на Сейшельских островах. Не отметили диких гусей и прочих агентов империализма. «Твой Днестер шурует!» — послышался голос с вертолетной площадки. «Слышь, Витек!» «Балда!» — спокойным басом отозвался невидимый Виктор. «Это Дубна!» Гирин прищурился, разглядывая далекий танкер, и высмотрел двурогую мачту. Прав, Витек. дубна в кельваторе. Параллельным курсом справа стрижет волну гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Слева горбится противолодочный крейсер «Москва». А за дубной, еще дальше к Зюиду, четко вырисовывается силуэт тяжелого авианесущего Минска. Где-то там, теряясь в сверкании вод, догоняет эскадру пара эсминцев. Но это так, мелочь войны. Главная мощь — Тавкар. Конечно, Яки с его палубы летают недалеко, километров на 300, и то, если ВКР – взлет с коротким разбегом. Зато уж как врежу турами, мало не покажется. Да и сам Минск – неплавучий аэродром, как штатовские авианосцы, а крейсер. У него, кроме двух эскадрильей Як-38, в загашнике – ракеты «Базальт». Очень веские аргументы. А еще Фрол сказал по секрету, что конструкторы вовсю марокуют над новой вертикалкой, Яком-141. Сверхзвуковой истребитель. Боевой радиус втрое дальше 38-го. И расхерачит 141-й все подряд. «Витек! Тревога!» Гирин вздрогнул, рефлекторно напрягая мышцы, но тут же осадил себя. Не его вахта. Поискав в небесах опасность, он без труда углядел ее. С востока подлетал Орион, штатовский разведчик. Старшина криво усмехнулся. «Засуетились Амеры. У Седьмого флота там, на Филиппинах, огромная база. Субик-Бэй называется. И вдруг русские идут. Забегаешь тут». Орион нагло вил круги над советской эскадрой, посверкивая пропеллерами, пока с Минска не поднялась парочка яков. «Само собой, штурмовикам далеко до истребителей, так ведь и патрульный «Орион» не годен для воздушного боя. А подчикать его из спаренных пушек — да легко. Жаль, что командующий добро не даст». Американский самолет, оттопыривший гуску антенны, не стал дергать «Тигра» за усы. завиражал да и свалил на базу. Отбой. «Русские пришли», — думал Гирин, глазами провожая «Орион». «И хрен уйдут». Пятница. 23 июня. Вечер. Москва. Улица Строителей. Голова гудит, ноги подрагивают, пульс чистит. Переступив порог, я первым делом добрел до дивана в гостиной и рухнул в его податливую мякоть. Ух! Двигаться не хотелось совершенно. Так бы и сидел, запрокинув голову, внутри которой остаточное мельтешение мыслей, И нарастающая пустота. Раньше я даже не представлял себе, что сдавать экзамен может быть так трудно. Наоборот, я любил тащить билеты, отвечать, преданно глядя в глаза преподам, и не клянчил вечером у небес. «Халява, приди!» Сессия у меня вызывала подъем настроения, как у артиста перед выходом на сцену, и даже некий азарт. Но сегодня... Спасибо, конечно, ректору, что вообще разрешил сдавать экзамены экстернам, чего за МГУ не водилось. Рем Викторович и сам по присутствовал, и целый отряд профессоров с собой привёл. Я еле успевал отвечать, а преподы враж вошли, заковыристые вопросы долбили меня со всех сторон. И Фурсов в этой экзекуции отметился, и Колмогоров. Академик был строг и вдумчив. Вовсе не пытаясь завалить, он уводил меня в такие математические дебри, что раза два я чуть было в них не заблудился. Нет, все правильно. Коли уж ты желаешь досрочно окончить физфак, докажи, что знаешь материал лучше однокурсников. Но сложно было, ух и сложно. Я постоянно, без передышки, напрягал мозги, судорожно рылся в памяти, прикидывал варианты. А комиссия до того увлеклась, что даже обед пропустила. но сдал. Я блаженно улыбнулся, раскидывая руки по спинке. Отучился. Одолел еще одну житейскую ступеньку. Молодец. Похвалил я себя и, кряхтя по дедовской привычке, принял вертикальное положение. Рита просила захватить бельишко. Тот комплект, помнишь, белый такой с розовой каемочкой? Брючный костюмчик? Только не черный, а от цвета кофе с молоком. Новую сумочку? «Нет, не ту, что ты мне подарил, а другую. Кубинский кофе. Он хоть пахнет!» И далее по списку. В коридоре я остановился, потоптался задумчиво и повернул на кухню. Не за кофе, за чаем. Весь день не ел, даже не завтракал. Думал, злее буду, отобьюсь. А теперь, как бабушка говаривала, «Кишка на кишку докладную пишет». Разогрев подостывший чебурек, слопал его с большим энтузиазмом, а на второе подал себе чай. Обычно говорят «пить чай». Ну, а я его ем. Мне обязательно что-нибудь подавая к чашке полезного, хорошо утоляющего жажду напитка, как пишут на пачках с заваркой. Пирожное или пончик, коржик или рогалик. Я умял два рожка с повидлом. Хорошо пошло. Резко подобрев, с приятностью вспоминая о дипломе, я вернулся в гостиную, пищеварить и смотреть телек. Рубин Нео расцвел чистыми спектральными красками, а на экране, скупо улыбавшийся Громыко, тряс руку хитроумному Киссинджеру. «В Вашингтоне», — прорезался голос диктора. Обе стороны подтвердили свое стремление к дальнейшим шагам по разрядке международной напряженности. Официальный Багдад выразил резкий протест в связи с антииракскими высказываниями премьер-министра Великобритании Джеймса Калагана. приняла эстафету хорошенькая дикторша. По словам президента Ирака Ахмеда Хасана Аль-Бакра, восточные провинции Саудовской Аравии были присоединены по воле их жителей, поэтому разговоры об аннексии и оккупации совершенно неприемлемы. Как заявил аль этой осенью в областях эль худу эш шамалия Хаэль и эш шаркия будет проведен референдум, на котором люди сами выберут, остаться ли им бесправными подданными Саудовского короля или стать свободными гражданами Объединенной Республики Ирака и Аравии. На экране пели и танцевали усачи в белых голубиях, потрясая калашниковыми или дедовскими саблями. И становилось понятно. «Осенний выбор предрешен». Председатель Совета Министров товарищ Косыгин доложил президенту СССР о росте прямых инвестиций в особые экономические зоны Новороссийска, Владивостока и Калининграда, а также ОС «Урал-Север» и «Волга-Кама», вернулся на экран диктор. Только за последние полгода было вложено около 48 миллиардов долларов, то есть почти 150 миллиардов рублей. «Хорошие новости», — подумал я. «Да, очень хорошие». Как все в рост пошло. Прокладывают автострады, возводят новые порты на Балтике и в Заполярье, тянут вторую ветку БАМа. А жилье? Едешь по Транссибу, а за окнами на каждой станции, в городах и поселках, краны, краны, краны. Строят, строят, строят». Советские универсамы пока не так сильно пестрят упаковками, как западные супермаркеты. Но всё равно дефицит отступает. Вон чаю уже полно, и со слоном, и без. Даже джинсы, вожделенные синие штаны и те сдали позиции. Индийский Хавис или болгарский рила везде навалом, а вот за Ивановскими Визант или Авророй очередь выстраивается. Форца в панике, на суперрайфл спрос падает. А сколько тысяч народу трудоустроились в братских странах? И сколько чехов, югославов, немцев-оссий вкалывают по всему Союзу? Реальный интернационал. Люди работают и живут вместе, знакомятся, влюбляются. Иван из Кемерово женится на Хелене из Праги, а ленинградка Наталья выходит замуж за берлинца Гельмута. Здорово. Какой рывок для народного хозяйства, для социального прогресса, для мира во всем мире. И все это счастье обошлось почти что даром. Ценой жизни всего одного маленького человека, моего папы. Завершаются заводские испытания первого советского широкофюзеляжного авиалайнера Ил-86, рассчитанного на 350 пассажиров, на позитиве вещал диктор. В салоне нового самолета будет установлено по девять кресел в одном ряду с двумя проходами. Специалисты уверены, что уже в 1980 году, году Московской Олимпиады, Ил-86 выполнит первый регулярный рейс. Я выключил телевизор и пошел искать Риткину сумку.